Если человек начинает усваивать сокровенные основы, он уже при жизни земной готовит себя к ее надземному продолжению. А это означает, что человек совершенно естественно будет вырабатывать готовность к необычному. А такая готовность не бывает без самообладания Бесстрашие равновесия. Если это при земной жизни будет достигнуто, то при переходе границ неожиданности необычность нового мира не вызовет шока у развоплощенного человека. В противном случае, особенно на первых порах, даже самые храбрые люди испытают сильное потрясение. Даже с ними неизбежно произойдет то, что обычно происходит с галлюцинирующими психическими больными, они увидят вовсе не то, что есть на самом деле, а то, что создаст их собственное, ошарашенное воображение. Человек сам же испугает себя. Выражение «потерять голову» от неожиданного счастья или беды из-за неожиданного потрясения или чувства, страха и тому подобное на Земле известно очень многим, если не всем, точно так же, Потерять голову и даже помутиться рассудком можно не только на земле. Конечно, спустя какое-то время все развоплощенные приходят в себя, но растерянность, смятение, беспомощность и нередко отчаяние еще очень долго не покидают их. Каждому необходимо какое-то время, чтобы хотя бы как-то освоиться в новой среде обитания и научиться ориентироваться в ней – Но как ориентироваться, если в сознании нет даже элементарных знаний о свойствах тонкой материи? А сколько в уходящей расе было людей, которым основные законы даже физического мира были неведомы? Если человек был умственно слабо развит, а духовно тем более, если он даже не догадывался о том, что жизнь после смерти продолжается, или упрямо и категорически отрицал эту возможность – то после перехода в астральный мир он будет чувствовать, что он все еще умирает или уже умер. Такой живой мертвый будет похож на каменного истукана с остановившимся взглядом, в котором застыл страх. Настоящий гриб с глазами. Грибы едят, а они глядят. Такая присказка есть в русском народе. Подобный человек, перейдя в астральный мир, либо замрет дурацким истуканом, либо будет бессознательно бродить без цели, без пользы, словно пугливое животное, он будет то и дело шарахаться в страхе, убегая от одного чудовища к другому, а уж пугать его будет кому. Обыкновенный среднеразвитый человек, оказавшись в астральном мире тоже, на первых порах будет выглядеть не лучше. Он не поймет даже, почему, глядя в свое домашнее зеркало, он себя не видит. Почему он кричит, а его никто из близких не слышит? Почему он в этом мире, где оказался, взлетает, как только подумал, что надо бы посетить кого-то на соседней улице? Он будет ужасаться, как только увидит перед собой то, о чем подумал или что пожелал. Но в который раз подчеркнем очень важное обстоятельство новых мыслей, желаний и чувств у развоплощенного человека не будет. Только те, которые осели и закрепились в его сознании при земной жизни лишь их следствие он увидит и ощутит, лишь их развитие удивит и потрясет его, вот уж где он не раз вспомнит слова Христа, которые давно стали крылатыми и которые часто цитируются даже атеистами. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Но в ином мире развоплощенный вдруг Обнаруживает, что там, куда его неожиданно занесло, не только правое в земном мире теперь оказывается левым, и наоборот, самое удивительное и одновременно смущающее – то, что на земле было внутри любой вещи издешнего из обитателя, оказывается снаружи. Разве тут скроешь свое потаенное? Как говорится мудрыми, если, живя на земле, кто-то, постоянно думая о мясе, делал вид постника и все верили, что это так и есть, то в мире ином такому человеку никто не поверит, потому что все его думы предстанут на всеобщее обозрение. Также любые сделки с совестью возможны лишь в физическом состоянии мира сего, на земле плотной, поэтому обман и самообман после ухода с земли невозможен. Внешность здесь не бывает обманчивой, как это часто наблюдается в земной жизни. Земное лицо человека иногда может быть уродливым при прекрасной душе и красивым при порочной натуре, но в тонком мире – где нет ни внутреннего, ни внешнего, после разделения на высшую и низшую сущность, внешний вид остаточной личности, элементария, будет точно соответствовать внутренней сущности. К тому же облик этот меняется в соответствии с потоком мыслеобразов. Как это понять? Каждый знает, как меняется выражение лица, когда человек злится, радуется, грустит, когда обижен или испытывает восторг, восхищение, вдохновение или страх, ужас, отчаяние и так далее. Глаза и мышцы лица, самые подвижные мышцы человека, показывают, как физическое тело отражает движение астрального. Но самый великий актер, самый эмоциональный человек не в состоянии изобразить на своем земном лице самое обычное, астральное чувство. Мало того, земной человек, умеющий владеть собой и своим лицом, может ничем не выказать своих чувств и не отразить их на лице. Говорят же, как ему было больно, но ни один мускул на лице его не дрогнул. Или она была настолько воспитана, что даже говоря человеку гадости, приветливо улыбалась. Или Он был взбешен. Ему хотелось растерзать своего шефа на куски, но, страшась быть уволенным, он все же заискивающе улыбнулся, извинился и тихо вышел из кабинета. Текст в рамке Владыка Шамбалы. Мир огненный, часть первая, параграф 467 Умерший от утверждения несуществования жизни после смерти действительно представляет типичный пример, как самодействует психическая энергия. Он приказал себе не существовать и получил последствия своего приказа. Много таких случаев, но никто не обращает внимания на эти мощные примеры, явленные на всеобщее усмотрение. Конец текста в рамке. Пока что большинство людей не желает знать сокровенную суть завета Христа «не убий, когда куда важнее внешнего, внутреннее состояние человека. Ведь можно изобразить дружескую улыбку и даже восхищение, но в то же время выпустить в своего собеседника зловещую мысль, несущую проклятие или, может, даже смерть. Но после ухода с Земли маски остаются в земном мире. В мире надземном малейшая перемена чувств будет немедленно менять облик человека, который тут же окружится подобными мыслеобразами других развоплощенных. И, к примеру, элементарий злобного и порочного человека, который на Земле мог быть красавцем, в тонком мире своим обликом может напугать кого угодно, ибо это будет облик зверя, настоящего чудовища. Примечание. К слову, есть люди, которые неразумно проявляют свою любовь к кошкам, собакам и другим домашним животным, тем самым позволяя животным пользоваться их психической энергией. Но нужно знать, что в таком случае человеческая энергия загрязняется, потому что напитывается психической энергией животного. Если загрязнение сильно, то После смерти элементарий может приобрести черты соответствующего животного. Быть может, это явление послужило основанием для народного поверья, что, мол, некоторые люди могут воплощаться в животных. До чего же по сравнению с Землей в тонком мире отличаются взаимоотношения развоплощенного человека с его собственными мыслями, желаниями и чувствами? Допустим, нам некий человек неприятен, но если это зависит от нас, мы можем избежать встречи с ним, можем даже прекратить все контакты, можно и отвлечься, пусть даже на время, от неприятных мыслей об этом человеке. Но в астральном мире, если развоплощенный перенес в своих мыслях в тонкое сознание прежнюю неприязнь или ненависть, объект его неприязни будет рядом. Он будет рядом и днем, и ночью, до тех пор, пока негативная энергия, примагнитившая к сознанию образ этого человека, полностью не истощится. И чем эта энергия сильнее, тем труднее будет избавиться от подобного неприятного, а то и зловещего спутника, следующего за человеком, словно его собственная тень. Вот почему Христос настоятельно советовал людям не ненавидеть врагов. В астральном мире сохраняется последовательность мыслей и чувств, вроде бы все как на Земле, и тем не менее человек, особенно поначалу, не перестает удивляться и теряться, словно он попал на некую странную планету или в сон, странный, жуткий или дивный. А вот он собрался впервые, как говорится, раскрыть рот и спросить о чем-то первого встречного и что же он обнаруживает. Вновь прибывший с удивлением обнаруживает, что в этом мире можно говорить, а можно и не говорить, все равно тебя услышат и поймут, но человек, не отбросивший земное сознание, все же будет шлепать астральными губами и говорить. Кроме того, вновь прибывший обнаружит, что и здесь есть... Иностранцы, Но если развоплощенные не знают, что теперь не обязательно знание иностранного языка, они будут испытывать затруднения в общении. Но в астральном мире говорить можно на любом языке, мысль в точности будет принята собеседником, совершенно не знающим нашего языка. И все же поначалу француз, молдованин, немец или русский, не освободившийся от представления земного сознания, повстречав в тонком мире, к примеру, араба, китайца или тибетца, не зная их языка, будут пытаться объясняться с незнакомцами, так как это делали бы на земле, на пальцах, жестами. Есть ли в тонком мире смена дня и ночи? Оказывается, в астральном мире сохраняется условное понятие времени суток, но то, что на Земле ночь, здесь день, и наоборот. Как и на Земле, люди в тонком мире тоже нуждаются в отдыхе, и большинство, когда астральная ночь наступает, ложатся спать, но тонкое тело не нуждается в отдыхе. В том числе, тонкое тело не нуждается в сне, который совершенно необходим физическому человеку. Однако, по привычке, выработанной на Земле, многие люди, оказавшись в астральном мире, одну треть астральных суток продолжают спать, как спали бы они в физическом теле. Вот мы назвали и еще один предрассудок, протиснувшийся в тонкое сознание земного, но было бы у человека знание об особенностях астральной сферы мира сего в течение земной жизни, оно совершенно естественно вошло бы в сознание тонкого тела. И тогда при окончании земного срока жизни естественное желание физического тела ложиться спать с приближением ночи было бы легко отброшено тонким телом. Уже было сказано, что астральный план содержит в себе точные копии каждого создания и каждой вещи, которые когда-либо были сотворены в земном мире природой, людьми, богами или демонами, но эти объекты совершенно другой природы. Если земное сознание проникло в тонкое, существование по другую сторону мира сего внешне мало чем будет отличаться от земного. Хотя на самом деле ничего похожего с земным существованием здесь не будет и в помине. Будет лишь иллюзия того, что было на земле. И именно эта иллюзия, наброшенная на реальность другого мира человеческим неведением, порождает не только массу неожиданностей, но становится причиной многих страданий, которых вполне можно было бы избежать. Допустим, в тонкое сознание человека, который страдал на Земле от какой-нибудь болезни, а затем и умер, проникло земное сознание, в котором запечатлелись боль и другие неприятные ощущения от физического недуга. Оказавшись в астральном мире, такой человек будет продолжать Испытывать боль и окружить себя теми же лекарствами астральной материализации земных. Но на самом деле в тонком теле физической боли нет. Это мнимая, иллюзорная, фантомная боль. Нечто похожее бывает у земного человека, которому, допустим, ампутировали ногу. Ноги уже нет, но больной говорит, что нога как болела, так и болит. Он чувствует даже пальцы. Это дает о себе знать уже несуществующая боль, отпечатанная в физическом мозге. Если земное сознание предательски протащило это ощущение в сознании астрального человека, то несуществующая боль будет давать знать о себе и после смерти, пока кто-то более опытный не поможет осознать развоплощенному человеку, что он уже совершенно в другом мире, где этих болей нет. Разве не было бы разумным и милосердным объяснять людям, что если так случится, и человек умрет, страдая от болезней, то ощущение боли физического тела и память, а куча лекарств, необходимо будет оставить там же, где останется его физическое тело и куча пилюль на земле? Сокровенное учение говорит, необходимо при жизни усвоить, что тонкое тело не только не болеет, но даже не стареет, к тому же оно при желании развоплощенного может приобрести желаемый возраст, и тогда все время пребывания в надземных астральных сферах человек будет выглядеть молодым или даже юным, что кому больше нравится, хотя великие мудрецы, посвященные адепты в отличие от обычных людей, нередко предпочитают выглядеть постарше и иногда даже специально берут себе облик убеленных сединами старцев. Так уж пока устроен земной человек, что, желая получить совет или помощь, он больше доверяет седобородому старцу, чем великому учителю с юным обликом. Предрассудки очень живучи, а сложившиеся веками стереотипы изменяются не так-то легко. Зато легко они пробираются в сознающий центр тонкого тела развоплощенного. Было бы ошибкой думать, что в астральном мире не будет никаких земных потребностей, например, не будет необходимости в еде, в дыхании, в одежде, в жилище и тому подобное. У развоплощенных людей, как и у земного человека, есть обмен веществ, а значит, астральные сущности питаются. И питаются здесь, как уже знаем, не физическими котлетами или физическими фруктами, которые надо размолоть зубами, смочить слюной, а затем отправить в желудок и прочие органы, перерабатывающие земную пищу. Тонкое существо питается пищей, тонкой природы, прежде всего ароматами или зловонием в низших слоях астрала. Запах – это тонкая субстанция, тонкий двойник, земной пищи. Земному человеку, если у него насморк, голод не грозит, он будет с аппетитом обедать, несмотря на то, что не чувствует запаха пищи, ведь главное для нас – ощущать наполненность желудка, но астральному существу без ароматов пришлось бы худо. Но и дыхание также, пища, как и на земле, человеческое тело ощущает кислородное голодание от некачественного воздуха. Астральные существа также дышат, но нелегкими, а посему в пране в астральном мире потребностей нет». Одежда, какой бы она ни была, неотъемлемый атрибут не только нашей внешней жизни, но и нашего сознания, вряд ли бы мы согласились без улыбки представить себе нормальных людей, идущими по улицам голыми, не просто представить голыми работников офисов, врачей, рабочих производственных цехов, а также голых профессоров и студентов, голых депутатов парламентов, голых судей и подсудимых. Хотя одежда скорее условность, но все же после сбрасывания физического тела в сознании остается совершенно естественное для цивилизованного человека ощущение стыда и желание прикрыть свою ноготу так же, как это было и на земле. Поэтому мы с облегчением узнаем, что в тонком мире развоплощенные тоже не ходят голыми, однако одеваются здесь, как говорят учителя, не у портного. Люди сами создают себе одеяние собственным воображением. Но не так уж трудно представить себе всю безвкусицу нарядов в Камалоке, если уж называющие себя художниками земные законодатели мод в течение веков чаще всего придумывали для людей, прежде всего имущих классов, нередко – Совершенно уродливые, нелепые наряды, хотя, говорит учитель, у человечества всегда был пример простой, удобной и красивой одежды. Достаточно узнать, как одевался и Иисус. Также можно взглянуть на неизменную и для богатых, и для бедных, одинаково простую, удобную, практичную и все же очаровательно женственную одежду индийских женщин сари В тысячелетиях не меняется фасон сари, но чудо в том, что каждое, можно сказать, индивидуально. И если на празднике все женщины в сари, то это не означает, что каждое одеяние не будет своеобразно и не скажет о хозяйке не только насколько она зажиточна, но замужем ли она или нет, невеста ли она или вдова, какие у нее эстетические наклонности и так далее. Также практически неизменны фасоны одежды женщин мусульманского мира. Тонкие шелковые платки прекрасной цветовой гаммы, оттенков которые не счасть, искусно завязанные, выполняют функцию не только головного убора, но являются и частью верхней одежды – простой, женственной и во многих случаях обворожительно красочной. Одежда восточных женщин в начале 21 века уже стала привлекать внимание женщин Запада, которые в джинсовую эпоху выглядели как чернорабочие, даже несмотря на то, что в конце концов начали расшивать свои грубые брюки и куртки из парусины блестками, бусинками и художественной гладью. Не нужно доказать, что у разных физических элементов и объектов разная плотность, сравним скалу и туман. Свинцовую плиту и бумагу, воду и расплавленную смолу, мышцы дистрофика и тяжеловеса, сравним плотность загазованного городского воздуха и воздуха горного или лесного и так далее. В надземных мирах, в том числе, разумеется, и в астральном, также все предметы и объекты обладают различной плотностью. Не требуется доказательств того, что мы в своих физических телах, хотя свободно проходим через воздух и можем перемещаться в воде, однако пройти через стену дома или закрытую дверь не можем, но астральное существо, уже знаем, это сделать может. Может, однако не каждый на том свете сразу сообразит, что теперь у него есть такая удивительная способность. Развоплощенный человек, не знающий свойств астральной материи, все же остановится перед стеной астрального дома и будет искать дверь. Знающий войдет через запертую дверь, через стену или через потолок, как ему больше нравится. Правда нам говорят, что способности проникать через земные объекты не у всех развоплощенных людей будут одинаковы. Тонкие тела развоплощенных, несмотря на разреженность материи, из которой они сложены, все же не являются собой нечто эфемерное, бесплотное, невесомое. Это материальные тела, молекулярно-астральные, а потому они, как было сказано ранее, имеют вес, хотя он и ничтожен в сравнении с весом тела физического. Но разве не все относительно в мире бытия? Тело астральное, в сравнении, к примеру, с весом тела атома, безмерно тяжелее, чем физическое тело, относительно астрального. Именно от веса и зависит способность тонкого существа проникать через земные объекты, а также его подвижность, в том числе и способность летать. Примечание. Степени разреженности неисчислимы, потому что утончение материи беспредельно, и все же разреженность в мирах имеет агрегатное состояние, которое условно можем назвать твердым, жидким, газообразным. Так астральная материя, как и материя физического мира, бывает в тончайшем удухотворенном состоянии, но может и коагулироваться, наподобие невидимого водяного пара, который при этом тяжелеет, становится видимым в виде тумана, затем и в виде жидкости, дождевой воды, и далее астральная материя может превратиться даже в такое агрегатное состояние, которое на Земле мы назвали бы твердым. Но то будет не физическая плотность, а твердое состояние астральной материи, у которой будут совершенно иные свойства. Состояние своего вида твердости, плотности, есть в каждом надземном мире, сколь бы разряжен он ни был. Конец примечания. От чего зависит вес тонкого тела? Конечно же, от степени его одухотворения, то есть от степени разреженности. Разреженность зависит от качества тела, то есть его чистоты. Чистота или утонченность, или наоборот, уплотненность, грубость, соответствует утонченности или грубости мыслей, чувств и желаний земного человека, уровню сознания, привязанности или непривязанности к низшей природе, к земным сокровищам, но... Говорят нам великие учителя человечества, нет другого мира, кроме земного, где человек смог бы добиться утонченности своих тел. Каждый миг земной жизни можно использовать для этой нелегкой работы в поте лица и в поте духа, и следует почитать такую работу священной. Учителя света под разными предлогами во все века не устают учить нас, что земля – это место нашей победы, подножье, с которого начинается подъем на вершину духа. Только жизнь на земле, причем жизнь активная, требующая от духа постоянного преодоления сопротивления физической природы, может развить мышление и утончить его. Только жизнь в физическом теле может расширить сознание и устремить его к иерархии света, высшие миры. Астральные люди, беря астральные вещи в руки или передвигая их, так же, как и земные, чувствуют их вес, который закреплен в соответствии с земными представлениями и который для земных людей был бы ничтожным. также, если развоплощенные быстро бегут или поднимаются в гору, они тяжело дышат, как дышали бы на земле, хотя, хотя они могли бы и не бегать, а просто взлететь. Но если сознание человека зафиксировало, что человек не может летать, то он долго, А то и вообще не сможет летать. Но тот, кто мечтал об этом в земной жизни, получает огромное наслаждение от самого процесса такого передвижения. И его уже не могут соблазнить никакие земные способы передвижения. Ни астральные кони, ни астральные поезда, ни автомобили, ни самолеты. Ничто земное не может сравниться со свободой передвижения на мыслительной энергии. Неиссякаемый источник экологически чистого горючего к тому же является собой единство с двигателем. И если продолжить сравнение с машиной, то можно сказать, что перемещение с помощью мысли, причем мгновенное, это в одном лице двигатель, топливо, водитель и само движение. Если вспомнить известную античную легенду об Икаре, то, конечно же, мы скажем, что этот юноша был мечтателем, восторженным романтиком и отчаянным смельчаком. Жаль, что погиб. Но кто же делает для полета к солнцу крылья из птичьих перьев, склеенных воском? Поэтому естественно, что как только Икар поднялся над землей, такие крылья рассыпались под воздействием горячих лучей солнца, и юноша упал с неба в реку, и утонул. Это случилось потому, что Икар не имел представления о законах воздухоплавания в физическом мире. «Можно подумать», — уязвленно воскликнут тысячи адвокатов Икара, — «что даже в XIX веке было больше тех, кто знал о законах на Мы соглашаемся». С адвокатами. И сейчас, когда мы вспомнили Икара в беседе о посмертном существовании человека, скажем лишь, что мысль Икара была столь бесстрашна, прекрасна и сильна, что можно не сомневаться, что в надземном мире этот легендарный юноша добился-таки своего. Пожалуй, он взмыл в астральное небо выше всех людей. А потом, кто знает, может, это он и был первым человеком, взмывшим в космос». И как бы там ни было, будем у Икара учиться мечтать о будущих полетах. Уже знаем, в космосе из семи миров есть только один темный мир. Это мир плотный. Он способен только отражать свет Солнца, Луны, звезд. Сама же физическая материя качеством самосвечения не обладает слишком тяжела. Но остальные шесть миров – самосветящиеся. Освещенность, как и красота света сферы и ее слоев, зависит от степени ее разреженности, то есть от степени утонченности, одухотворенности материи и существ ее населяющих. На физической Земле нужна освещенность более грубым светом. Физические глаза человека, в отличие от астральных, пока не очень чувствительны. У некоторых животных, в отличие от человека, физические глаза прекрасно видят в темноте. Но астральных обитателей уже ослепляет даже рассветный солнечный свет, о ярком полуденном солнце и говорить нечего. Свет физического солнца слишком груб и резок для очень чувствительного, тонкого зрения. Астральные глаза прекрасно видят там, где нашим физическим глазам кажется кромешная тьма. Так что народное поверье, утверждавшие, к примеру, что бесы исчезают с криком третьего петуха, то есть с восходом солнца, все же имеют основания для того, чтобы ученые заинтересовались этим суеверием, исследуя тьму, темноту, как состояние материи. Вибрации низших слоев астрала и существ, их населяющих, соответствуют тому, что человек называет злом. Но уже даже высшие сферы мира астрального составлены из прекрасных по качеству энергий. Существование развоплощенных людей в высших сферах астрального мира, конечно же, не сравнить не только с низшими, но и средними сферами. Но не будем думать, что высокие астральные сферы – это место лока где обитают истинно мудрые и святые люди, хотя, конечно, население этих сфер по уровню развития сознания и нравственности не сравнить с низшими планами. И все же элементарии – это элементарии, они занимаются делами, уже ничего не дающими душе, да ведь именно потому она их и отбросила от себя – Поэтому элементарии даже высших астральных подразделений Кама-Локи занимаются теми делами, которые свидетельствуют о той или иной степени ограниченности их сознания об их узком мировоззрении. Так многие из здешних обитателей могли, к примеру, при земной жизни признавать существование невидимых миров, а могли и не признавать, так же, как могли признавать или не признавать, и того знания, которое стало доступным в ином мире, доступно, но ими не использовано. Здесь встречаются и довольно упорные нигилисты – которые совершенно отвергали возможность продолжения жизни после жизни на Земле. Во времена, когда атеизм стал быстро расползаться в человечестве, во всех христианских странах можно было встретить много интеллектуальных и талантливых людей, которые, поклоняясь материи, отрицали дух, будто бывает магнит с северным полюсом без южного, а плюс без минуса, прилив без отлива, вдох без выдоха, да без нет. Они не признавали ни существование души, ни предсуществование, то есть перевоплощения, они твердо верили и заставляли верить других, что человек живет, только один раз И исчезает после смерти, разлагается, как любая тварь, как любое растение. Здесь можно встретить астральные, не ментальные, остатки личностей бывших музыкантов, композиторов, художников, поэтов, писателей. Примечание. Конечно же, собственные музыканты, композиторы и художники есть и в низших областях астрала, но это творцы истинно сатанинских звуковых ритмов и сатанинского искусства, отражающего различные формы, растрения духа, различные нагромождения животного ума, насилия, жестокость, цинизм, пошлость, уродство, различные кошмары и пороки и тому подобное. Конец примечания. Среди обитателей этих слоев находятся также бывшие земные люди, у которых были широкие взгляды на политико-экономические и социальные преобразования, выдающиеся государственные деятели, известные и малоизвестные реформаторы. Здесь же можно встретить и религиозных деятелей, учивших богословским догмам и искажавшим высокие религиозные истины. Чувства этих людей были развиты и утончены в той или иной степени, но самосознание все же еще не накопило той подъемной силы, чтобы сразу после земной смерти молнией пронзить страну теней и мгновенно или спустя несколько минут вообще миновать все астральные сферы и оказаться в ментальном мире, который даст возможность увидеть следствие их высокоинтеллектуальных и высоконравственных побуждений. Среди обитателей высших сфер Камалоки можно встретить и крупных ученых-материалистов, сделавших немало для продвижения физической науки, но так и не разбудивших свою интуицию. Их вполне устраивает астральное существование. Те же творческие, узкоматериалистические мысли не оставляют их и здесь. Но если сказано, что в астральном мире Количество не переходит в качество, то даже после сотни лет сидения в астральных библиотеках сознание этих ученых, не допускавших ничего, что не вмещалось в их земное представление о мире, остается на прежнем уровне. Даже живя после смерти, они, тем не менее, не осознают, что это уже иная форма существования» и продолжают отрицать ее, как и все, что так и не смогло вместиться при земной жизни в их сознание. Многие, по словам Блаватской, не выходя из астральных библиотек, живут в этом астральном раю годами и даже столетиями. Они в восторге от здешних условий и продолжают прилежно изучать книги касающиеся их любимого предмета. Они совершенно довольны своей судьбой и не желают признавать, что это лишь иллюзия счастья, что они переливают, как говорится, из пустого в порожнее, ведь их сознание здесь нисколько не расширяется. Примечание. А разве в земном мире... Мы не знаем людей, которые прочли очень много книг, развили прекрасную память и интеллект, они считаются интересными собеседниками, потому что демонстрируют энциклопедические знания. Однако сознание некоторых из них все же может быть очень узким, сознание синтез им недоступно. Таких образованных людей можно сравнить разве что с упакованной в черепную коробку, говорящей библиотекой, передвигающейся на ногах человека, нечто вроде живого компьютера. Количество знаний, не переходящее в мудрость, не может расширить сознание. Сознание – духовная категория, но не интеллектуальная. Конец примечания. Как и на Земле. Большинство пребывающих здесь развитых людей, кроме утонченных чувствований, не чужды и отрицательные чувства, и желания, эгоизм, гордыня, скептицизм. Зависть, тщеславие, самолюбование, высокомерие, чинопочитание и так далее. Как и на Земле здесь немало довольно развитых людей, продолжающих оставаться и в ином мире, в оковых множество земных предрассудков, привычек, условностей, традиций, ритуалов и так далее. Человеческое воображение в тонком мире имеет безграничное поле деятельности, было бы оно развито. Конечно же, оно должно быть развито в направлении созидания именно красоты. Именно красота, говорят нам великие учителя, и служит признаком высоты слоя. Красота, окружающая человека в мире ином, это наилучший показатель его высокой нравственной, интеллектуальной и духовной силы и наоборот. Да, астральный мир в высших слоях по-своему прекрасен, но истинная красота все же намного выше. Однако, чтобы достичь этих благословенных высот, сознание надо наполнить красотой, наполнить приземной жизни, несмотря на то, что не так уж и легко установить возвышенное мышление среди будней разных жизненных проблем и трудностей. Но есть такое выражение в сокровенном учении «радость битвы». Что это такое, вряд ли будет понятно человеку, не испытавшему эту радость трудного восхождения на очередную вершину духа. Но кто умеет побеждать собственные недостатки, слабости своего духа, тот знает, о чем речь. Например, альпинистам, в одиночку штурмующим в невероятно трудных условиях заоблачные вершины, это состояние знакомо, как знакомо оно и многим экстремалам спортсменам. В Агни-йоге сказано, что в новой эпохе не религия, а именно наука и искусство дадут человечеству то, чего религия так и не смогла дать, а наука старого мира не хотела. Духовное преображение. Наука – это путь к свободе мысли, говорят учителя Шамбалы, а искусство – путь к красоте. В новой эпохе наука будет активно внедряться в тонкие миры, И ей для передачи своих удивительных открытий, сопряженных с красотой, совершенно необходима будет помощь искусства. Только искусство, говорят учителя Шамбалы, выводит сознание из рамок обычности. Земной быт и мысль должны быть озарены красотой, но прежде красоту, конечно же, надо ввести в сознание. У человека должно вырабатываться сознание красоты. Но когда власть тьмы, жизнь наполняется безобразием во всех сферах человеческой деятельности. Каждый устоявший и продолжающий самосовершенствование в таких, казалось бы, совершенно неподходящих условиях может небывало ускорить свою эволюцию и продвинуться за одну жизнь далее, чем за десять минувших жизней. Потому-то учителя Шамбалы и говорят, что темный век, калий юга – Для сильного духа есть самый скорый путь. Иногда, говорят учителя, чем хуже, тем лучше. На вмещении противоположений построена эволюция сознания. Тот, кто умеет крепко держать нить сознания при переходе из мира в мир, уже совершенный, а значит, бессмертный человек. Этот адепт знает, как он переходит из этого мира в иной помнит и как возвращается обратно, помнит и свои прошлые жизни, причем лучше, чем мы дни минувшей недели. Цель человеческой эволюции на Земле – научить человека при переходе границ миров не терять нить, связующие миры. Эта нить и есть то сокровенное в человеке, что связывает все состояния сознания воедино. Если эту нить удержать, то человек сможет сознательно пересекать границы миров так же просто, как выходит в соседнюю комнату или привычно переходит из квартиры на улицу, а с улицы в магазин, а потом возвращается обратно. Но пока люди этого делать не смогут, их после ухода с земли будет затягивать туда, куда они вовсе не хотели бы. Но кто же в этом виноват?